Когда Пьер Люмье неожиданно слег с температурой 40, и меня отправили в командировку в бое вместо него, я был не в восторге от такого хода событий. Наша компания занималась там организацией туристической экскурсии. Пусть я увлекался старинной архитектурой и давно мечтал увидеть те места воочию. Кафедральный собор в готическом стиле, знаменитый гобелен, на котором изображены сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе. Но моя жена... В то время мы отчаянно пытались зачать ребёнка уже полгода. Маник была вся на нервах, часто срывалась, много плакала и начала запускать себя внешне. Стала рассеянной, только и говорила об особенностях анатомии, физиологии и функционирования детородных органов. «За последние недели две я не помнил, чтобы она хоть раз помыла голову, вычитала какую-то примету в интернете. Что за глупости?» Не знаю, почему она думала, что сочетание пучка из сальных волос на ее голове с медицинскими лекциями и бабушкиными сказками должны были положительно сказаться на моей фертильности, но идея пропустить овуляцию из-за поездки пугала даже меня. Конечно, прежде всего ее неизбежной реакцией. Но тем утром Моник провожала меня на удивление заботливо. Она сделала прическу, аккуратно уложив волосы и сбрызнув лаком, чтобы они блестели, как раньше. Надела мою любимую блузку с кокетливым бантиком на шее и заранее подготовила завтрак. Кофе, яичницу и тосты с абрикосовым джемом. Наша маленькая кухня наполнилась аппетитными ароматами. Я сел за белый стол с каменной столешницей, который занимал половину пространства. «Ты прекрасно, похвалил я, дожевывая второй тост. «Хотела бы, чтобы и в поездке ты продолжал думать обо мне», заявила она, просияв и широко улыбнувшись, наморщив свой тонкий нос с небольшой горбинкой. В такие моменты она походила на маленького хитрого лисёнка и становилась особенно привлекательной. «Я бы, несомненно, задержался подольше, если бы поезд отправлялся позже, но мне пора». Я сказал то, что действительно пришло в голову тогда, и на этот раз вовсе не из страха, наконец мне не надо было врать. «Это и хорошо, я не хотел оставлять тебе шансы сделать все не вовремя». Опять она об этом. Настроение пропало в секунду. «Ну, я пошёл». Вытерев крошки с губ салфеткой, я уже приподнялся со стула, но Маник жестом вернула меня на место и с теплотой в глазах протянула нечто, зажатое в кулаке. «Дай мне руку». Она завязала на моем запястье браслет из нескольких тонких полосок кожи с в центре камнем, темно серым с белыми разводами. «Это еще что, подарок?» «Поль, моя бабушка всегда надевала его деду, если приходилось расставаться надолго. И знаешь, они прожили вместе долгую счастливую жизнь». «Эти твои суеверия», – отмахнулся я, но браслет снимать не стал, чтобы ее не расстраивать. «А вот моя мама», – она продолжила, повысив голос, – «пренебрегла бабушкиными назиданиями, и я в итоге росла без отца».